Представ спустя несколько часов с окровавленной повязкой на голове перед городским судьей, Хьюга был несказанно рад, что рядом с ним оказался Брентакис, хотя и не мог понять, как тот сумел разузнать обо всем и столь быстро найти его. И уж, конечно, если бы не Брентакис, пришлось бы Хьюга заночевать в тюрьме, где вряд ли нашлась бы кровать ему по росту. Когда Хьюга вызвали к судейскому возвышению, он поднял глаза на судью. Над головой судьи на стене висел звездный американский флаг, который, казалось, сильно трепыхался. После дубинок, которыми размахивали полицейские, все, что не двигалось, казалось, двигается угрожающе. У судьи было узкое, вытянутое, как совок, лицо, словно бы пригодное для того, чтобы сунуть его в любую дырку и откопать там преступника. Он неприязненно поглядел на Хьюга, и у того в левом ухе тут же прозвучали слова, бывшие на уме у судьи. «Ты что же, прихвостень, еврей или что-нибудь вроде?» Хьюга только было поднял руку, собираясь высказаться по поводу этого посягательства на его гражданские права, как Брентакис сделал ему знак молчать. «Дело прекращено!» визгливо, как хорек, проверщал судья. «Следующий!» Пожилая женщина, судя по возрасту, уже, наверное, бабушка, с воинственным видом поднялась и вышла вперед. «Боже мой, что это нашло на вас?» — говорил Брентакис, когда они вдвоем спустя несколько минут вышли из здания суда. «Счастье еще, что удалось так обтяпать дело, что все осталось шито-крыто, и завтра не попадет на первые страницы газет». Но это обошлось в изрядную сумму. Не забудьте об этом. Взятки, продажность и судьи газетчиков занес Хьюга в свою книгу горести жизни. — А что творится с тренером? — безнадежно всплеснул руками Брентакис. Точно никакими словами невозможно было передать душевное состояние тренера. Он хочет видеть вас, и немедленно. «Неужели не может подождать до утра?» — спросил Хьюго, которому не терпелось поскорее нырнуть в постель. После всех передряг этого дня он чувствовал себя совсем разбитым. «Нет, не может. Как только его выпустят, — сказал он, — в любой час ночи». «Да неужели он еще не спит?» — удрученно спросил Хьюго. «Безусловно, не спит», — подтвердил Брян Такис. «Ждет вас на стадионе». У засосала под ложечкой, когда он представил, как ночью на огромном пустом стадионе окажется лицом к лицу с тренером. «А вы поедете со мной?» — спросил он. «Мне там нечего делать», — отмахнулся Брентакис. Сел в свою машину и умчался. Хьюго подумал было о том, чтобы взять да и укатить сейчас в Канаду. Но поймав такси, он со вздохом обреченного... Велел ехать на стадион. Может, хоть по дороге произойдет несчастный случай. Над служебным входом сиротливо светилась лампочка, а весь стадион, теряясь во мраке, как бы уходил в века, напоминая собой развалины древнеримского Колизея. Когда Хьюго оттолкнул входную дверь, ему и в самом деле захотелось, чтобы тут были одни развалины. Сторож, дремавший на стуле у стены, проснулся и поднял на него глаза — «Никогда нет покоя от них!» — проходя ему сторожа, — поймал Хьюго, мелькнувшую у того мысль, чтобы они сломали свои бычьи шеи. «Доброй ночи, мистер Плейс!» — приветствовал его сторож. «Доброй ночи!» Кивнув ему, хьюга зашагал в темноте под трибунами к раздевалке. Тени сотен извеченных хромых, обездоленных футболистов, казалось, следовали за ним по пятам, а ветер, гудевший в проходах трибун, ворчал и шипел на них. Хьюго был огорошен и спрашивал себя, как мог он прежде считать стадион местом развлечений и удовольствий. Взявшись за ручку двери в раздевалку, он на какое-то мгновение заколебался. Ему никогда не приходилось беседовать о политике с тренером, но он знал, что тот всегда вопил, подпевая оркестру, исполняющему на стадионе американский гимн. Кроме того, тренер во всеуслышании объявлял, что отказывается голосовать за Барри Голдуотера, считая его коммунистом. Решившись, Хьюго отворил дверь и вошел в раздевалку. Он прошел мимо своего ящика, на котором еще значилось его имя. Неизвестно, было это хорошим или плохим признаком. Дверь в кабинет тренера была закрыта. Еще раз оглядевшись, Хьюго осторожно постучал. «Входите!» — крикнул тренер. хьюга открыл дверь и вошел. Тренер был в черном костюме, в туго застегнутом воротничке и черном галстуке, словно он собрался на похороны. От ночного бдения лицо его осунулось. Щеки ввалились, веки покраснели и набрякли. Он выглядел хуже, чем когда-либо уже даже, чем когда они однажды с разгромным счетом 45-0 проиграли молодой и стремительно атаковавшей команде. «Рад, голубчик, что вы пришли, хотя и так поздно», — над треснутым голосом произнес тренер. «Это дало мне возможность обмозговать все в надлежащем виде».